Часть 7. Лайфхаки для повседневной жизни. 87. Все лучшее маме. Звучит как эгоистический лозунг, но это только на первый взгляд, ведь если мама счастлива, то и дети, и муж счастлив. но ну, а если мама устала или чувствует себя плохо, пиши «пропало» и всем перепадет. В нашем обществе принято, что мама должна обо всех заботиться, задвигая свои интересы и желания куда подальше отдавать все самое лучшее детям и супругу, а уже потом вспоминать о себе, довольствуясь остатками. Причем как в материальном виде, да есть недоеденное, отдохнуть после того, как все отдохнули, купить что-то нужное после закрытия потребностей остальных, так и на уровне чувств, получить внимание, заботу и любовь от близких. Но пора это менять. Пора заявить, что мама тоже человек и заставить людей вокруг уважать вас. Мама в семье, как мотор у машины, крутится и работает без перерыва. И стоит только забыть подлить масло в виде любви и поддержки, не пройти вовремя должный техосмотр – все, двигатель начинает барахлить и может даже заклинить. И, как следствие, машина перестает функционировать и останавливается. Осмелюсь перефразировать знаменитую фразу «все лучшее детям» на «все лучшее мамам». И дети при этом точно не пострадают, а будут гораздо счастливее. Если в семье самый красивый цветочек, самое красивое платье, самый лучший рисунок, самая хорошая бытовая техника и самый вкусный кусочек маме, то у такой женщины автоматически самые любимые дети и муж. Я не говорю, что члены семьи должны вести себя по отношению к вам как-то особенно и думать о вашем состоянии и настроении за вас. И если это не делают, то они виноваты в вашем положении на сегодняшний день. Здесь речь идет о вашей личной ответственности за то, как вы понимаете и притворяете в жизнь мысль «Забойтесь о себе и выбирая лучшее, я забочусь о своих любимых», тем самым делая свою семью счастливой. Отношения в семье начинаются с маминых отношений с самой собой, поэтому очень важно иметь чувство самоуважения и самоценности, на основе которых грамотно выстраиваются личные границы с близкими. 88. Мамин сон. Это святое дело для всей семьи. Изо дня в день все сильнее, с каждым недосыпом я на собственном опыте убеждаюсь в этом утверждении. Нет ничего хуже не выспавшейся мамы. Мамина состояние как погода в доме. Если просыпаешься с утра и видишь хмурую маму, то уже как-то весело И стоит одному хоть немного накосячить, как погода ухудшается, а то и разыгрывается целая буря. Но если мама с утра проснулась, отдохнувшая, светит как солнышко, то она согревает своим теплом всех вокруг, отчего становится хорошо детям, папе и всем другим живым существам в ее окружении. Зачастую, хоть мы и чувствуем себя уставшими, теоретически могли бы пораньше лечь спать с прицелом на свое состояние и завтрашний день, но в реальной жизни происходит иначе. Ведь так хочется пожить для себя вечером после укладывания детей. Мы просто не хотим, чтобы момент, когда ты принадлежишь сама себе, закончился и опять начался новый день, и мамина работа. Казалось бы, иди да поспи, отдохни, набери сил. Но нет, мы ходим как зомби по дому, залипаем в соцсетях, смотрим сериалы и вырубаемся на последнем издыхании. А потом весь день как вареные, пытаясь взбодриться ударной дозой кофе. К сожалению, в жизни не всегда просто отказаться от сиюминутного удовольствия ради завтрашней выгоды. Но другого решения этой проблемы нет. Либо мы признаем причинно-следственную связь сегодняшней усталости, недосыпа и завтрашнего отсутствия энергии и толерантности к близким и идем спать для восстановления своего ресурса. Либо мы с каждой недовыспанной ночью продолжаем накапливать усталость, вредим здоровью и портим отношения в семье. Есть еще третий вариант. Это организовать распорядок семьи таким образом, чтобы у вас было личное время наедине с собой в течение дня. Пусть и не каждого. И по вечерам не возникало острого желания пожить для себя. Это оптимальный и наиболее гуманный вариант, оберегающий ваш сон, как зеницу ока. Возможно, вы возразите и скажете, что у вас нет возможности оставить детей на очень много работающего мужа. Нет средств на няню, и мама живет в другом городе. И будете, безусловно, правы. У каждой свои обстоятельства и разные возможности. Понимаю, сама все это пережила. Но вместо того, чтобы искать отговорки, потратьте свое время и энергию на поиск решения. Все в наших руках. Лайфхаки из этой книги должны вам помочь. Да и мир не без добрых людей. Мы живем не в вакууме. Вокруг нас есть прекрасные люди, готовые протянуть руку помощи, если мы захотим их увидеть, и об этом попросим. 89. Сначала вы, потом малыш. Сначала курица, а потом яйцо. Так заложено природой, потому что взрослая курица в случае чего может еще наделать яиц, а вот яйцо куриц никак не сотворит. Организовывайте свой распорядок так, как соответствует вашему укладу жизни, с учетом потребностей малыша, но не наоборот. главные в доме были и должны оставаться родители. Это вы приглашаете новых членов семьи к себе в жизнь, принимая их достойно и стараясь угодить, но не в ущерб своим интересам. Мне очень импонирует метафора одного турецкого психолога и писателя Адема Гюниша о том, что дети – это наши святые гости, которые приходят в семью на время, а потом родители остаются опять одни. Это немного грустно, но вместе с тем хорошо показывает со стороны, как должны выстраиваться отношения. Когда к вам приезжают гости, то они заведомо принимают ваши семейные традиции, ведут себя с учетом вашей манеры общения и едят предложенную пищу. И если их что-то не устраивает, то они не возмущаются, потому как это не их дом, и они обязаны играть по вашим правилам. Иначе бы они и не приезжали. Так и с детками. Мама – это хозяйка, а дети – гости. Угождайте им. Но не садите во главу стола. Они просто не знают, что с этим делать. Когда ребенок становится центром, вокруг которого крутится вся семья, происходит нарушение иерархии и страдают абсолютно все. Не допускайте такого перекоса. Продолжайте делать то, что вам интересно. Или не бойтесь начинать новое. Организовывайте свой день так, чтобы было удобно вам. Дети не помеха, они ваши спутники, которые вращаются вокруг своей мамы до совершеннолетия, но не мешают ее собственной траектории. У вас свой путь, своя жизнь и свои интересы, поэтому организовывайте жизнь с учетом этого. 90. Биологические пики Наверняка вы знаете о том, что наш сон состоит из циклов примерно по полтора часа. Но и в течение дня наша активность продиктована циклами. Подробнее на эту тему я писала в другой книге «Хочу, но не могу». Поэтому не буду углубляться в теорию здесь. Один из главных лайфхаков любой мамы – это выстроить распорядок дня таким образом, чтобы ваше самое продуктивное и активное время использовать с максимальной пользой для своих дел. Сюда относятся и ныне модные ранние подъемы, и ночные смены. Очень важно понимать, что не нужно бороться со своей природой и заставлять себя рано вставать, если вы сова. И точно так же нет смысла пытаться работать по ночам, если вы жаворонок. Такими экспериментами можно навредить своему здоровью и психическому состоянию. А для мамы в декрете это критически важно. Поэтому прислушивайтесь к своему организму и запланируйте самые сложные задачи на пике своей продуктивности. Например, я с детства типичный жаворон и легко просыпаюсь рано, поэтому даже в школе с первого класса делала уроки перед занятиями, встав в 5 утра. И в декрете я занимаюсь писательством именно по утрам. Для меня это очень удобно, потому что ничего не отвлекает от работы и можно хорошенько сконцентрироваться на поставленной задаче. К моменту, когда просыпаются дети, Мне уже удается поработать полтора-три часа. Согласитесь, это очень хороший показатель. Но это не значит, что всем нужно так делать. Совам, наоборот, для работы лучше всего подходят вечернее и ночное время. А голуби могут разбить рабочий блок на две смены и немного поработать с утра и потом еще и вечером. Очень важно не разбазаривать это время на соцсети, пустую болтовню и рутинные дела а сразу браться за дело. Прислушивайтесь к подсказкам и помогайте своему организму, а не пытайтесь переделывать себя. Уважайте свою природу. Когда вы на естественном подъеме энергии, тогда не нужно себя дополнительно мотивировать и стимулировать. Достаточно просто подхватить восходящую волну и пользоваться уже имеющимся импульсом. Так и дела решаются намного быстрее. 91. Распорядок дня. Это главная основа, на которой базируется вся деятельность семьи в течение дня. Если режим неупорядочен и каждый день дела происходят спонтанно, то и мамы, и дети сильно устают, потому что не знают, чего ожидать сегодня. Психика мамы в этом случае тратит слишком много энергии на обдумывание каждого последующего действия, а дети становятся более капризными и чересчур эмоциональными, так как не понимают, что и когда с ними будет происходить. Если график выстроить оптимально, то есть удобно для родителей, учитывая особенности детей, тогда будет в вашей семье счастье. Вы просто автоматизируете многие повторяющиеся изо дня в день процессы, и у вас появится лишняя энергия, которую любой маме уж точно есть куда потратить. 92. Блочное планирование. Об этом способе планирования времени я подробно написала в книге «Хочу, но не могу». Но и здесь немного коснусь. Суть в том, что вы разделяете свой день на блоки, предварительно сгруппировав все задачи по типу деятельности, а затем получившиеся группы дел по блокам в соответствии со своими биологическими пиками. Звучит запутанно, но на практике все просто. Получается, что день состоит из 3 шести промежутков времени продолжительностью от 1 до 3 часов. Например, из следующих блоков. 1. Утренний блок. Включает в себя все утренние ритуалы перед основным временем. Умывание, зарядка, завтрак, собирание детей, подготовка к работе, планирование. 2. Фокусный блок. Этот блок лучше планировать на свой биологический пик и включить самые важные дела, которые ведут к поставленным целям и требуют максимальной концентрации. 3. Коммуникативный блок. Это время для звонков, встреч, электронной почты, совещаний и всего того, что требует коммуникации с другими людьми. 4. Текущие дела. В этом блоке стоит потратить время на рутинные дела, которые вы можете делать на автомате или особо не задумываясь. 5. Резервный блок. Он хорошо подходит для срочных задач, которые возникают спонтанно в течение дня. При отсутствии таких дел вы просто проделываете предыдущий блок или отдыхаете. 6 вечерний блок. По аналогии с утренним блоканом по аналогии с утренним блоком он включает в себя вечерние ритуалы, хобби, спорт, отдых и время с семьей. Это только пример, и исходя из вашего распорядка дня и прайнтайа вы сами определяете какие блоки включать в режим. Например, это могут быть блоки «Домашние дела», «Семья», «Рабочие дела», «Вторая рабочая сессия», «Детское время», «Писательство», «Спорт», «Учеба», «Продвижение в соцсетях». Между блоками необходимо закладывать перерывы на отдых, прием пищи, разминку. Это важно для снятия напряжения и переключения на другой тип деятельности. Благодаря такой схеме задачи решаются по степени важности, начиная с главных и заканчивая рутинными. Даже если произойдет форс-мажор, и у вас не будет времени на все блоки, то выполнение хотя бы фокусного блока уже позволит сделать основные дела и продвинуться к намеченным целям. Разделение самих блоков по приоритетности также способствует выполнению стратегических задач в любом случае, несмотря на внешние обстоятельства. Эффективность этого подхода к планированию дня заключается еще и в том, что система построена по принципу конвейера. То есть решение задач происходит не по отдельности, а в группах. Это позволяет во время одного блока хорошенько сконцентрироваться и погрузиться в поток. С другой стороны, вы не испытываете стресса из-за четкой привязанности задачи ко времени, как при классическом планировании. Жестко регламентируется только время самого блока, а внутри него свобода. 93. План минимум, план максимум. Мы очень часто переоцениваем свои силы и возможности, в результате чего ставим себе завышенную планку, априори невыполнимую, и не сумев сделать задуманное, сильно расстраиваемся, считая себя неудачницами. Я тоже иногда так делаю, но нашла достаточно простой выход. Нужно определить себе диапазон желаемого результата, который вас будет устраивать, вместо того, чтобы ставить конкретную цель. То есть вы решаете, какой минимально возможный результат будет вас удовлетворять. Таким образом, получается конкретный отрезок, в рамках которого можно действовать. При этом сами значения вариабельны и зависят от текущих обстоятельств. Немного запутано, но на практике это выглядит так. Допустим, вы решили написать книгу. Тогда нужно определить, сколько слов в день необходимо писать, чтобы вас это удовлетворяло. Скажем, минимум 500 а максимум – 1200. Вот у вас появился диапазон, в рамках которого вы заведомо для себя уже всегда будете молодец. Стоит сделать хотя бы минимум. Или вы решили заняться домашними тренировками. Для себя вы определяете, что время занятий будет составлять от 15 до 40 минут. То есть 15 минут – это план минимум, а 40 минут – план максимум. Все время в пределах этого диапазона вас устраивает. В качестве самого действия вы также можете продумать несколько вариантов. Например, пилатес, кардио, растяжка или силовая тренировка. Таким образом, у вас будет выбор в зависимости от обстоятельств и вашего самочувствия. Результатом занятий в любом случае будет ощущение легкости, гибкости и бодрости в теле, чего можно достигнуть и за 20 минут, и за 40 минут тренировки. Благодаря этой технике вы изначально оставляете себе возможность для маневров, и задача не висит тяжелым грузом над вашей психикой. Вы фокусируетесь на минимальном значении, что для выполнения всегда гораздо легче. А вот если вы будете чувствовать себе силы продолжать, и обстоятельства позволят потратить на выполнение задачи больше времени, то у вас всегда будет заготовлен план, и не придется дополнительно об этом задумываться. К тому же, если не продуман план-максимум, Вы имеете гораздо больше шансов слить время на какую-нибудь ерунду и не сделать ничего полезного. Эта техника подходит для совершенно любых дел, начиная личными привычками и заканчивая бизнес-задачами. В распорядке дня это выглядит как определение окна с заданным начальным временем, но размытым временем окончания. Например, начало в 11, а окончание до 12. Это нужно для того, чтобы мозг якорил ваши действия на определенное время и не соскакивал с их выполнением. 94. Задача-проект. Это тоже очень классная техника, которую можно использовать одновременно с предыдущей. Они совсем не мешают друг другу. Смысл в том, что можно все свои задачи, которые рассчитаны на определенный временной интервал, рассматривать как приоритетные проекты и выполнять поочередно, не растягивая на долгий срок. Допустим, у вас есть три задачи. Первая – пройти профессиональное обучение. Вторая – написать книгу. Третья – запустить текстильный проект. Сначала распределите все задачи по приоритетности, что является для вас наиболее важным на сегодня. Оцените, сможете ли вы сразу получить результат по завершении проекта. Например, если обучение вам нужно для написания книги, то лучше сначала пройти его, а если для запуска текстильного проекта, то после написания книги. Затем выберите самый приоритетный, а остальные не начинайте, пока не закончите этот. Пишите выполнение его в свой распорядок дня, используя предыдущую технику. Сконцентрируйтесь на одном проекте и доведите его до конца. Этот метод помогает сконцентрироваться на выполнении одного конкретного дела и получить результаты быстрее, что очень хорошо для положительного подкрепления мотивации и получения здорового дофамина. А еще это тренирует способность концентрироваться на важном и не распыляться, помогает стратегически мыслить и правильно расставлять приоритеты, позитивно складывается на вашей самооценке, потому что любое законченное дело – действует как бальзам на душу и позволяет чувствовать себя успешной и способной доводить начатое до конца. Вам не приходится искать внешнюю мотивацию, ведь проект продвигается гораздо быстрее, нежели если бы вы взялись сразу за несколько дел одновременно. Рассмотрение любой задачи в виде проекта помогает видеть ее целостно, при этом выделять достаточно ресурсов для ее выполнения, осознавать основные критические параметры и получать результаты. Благодаря проектам проще планировать свое время и длительные периоды – месяцы, кварталы, годы. 95. Шаг за шагом. Подход шаг за шагом в литературе по саморазвитию преподносится под разными названиями. Например, декомпозиция цели, кайдзен, искусство маленьких шагов, поэтапное или проектное планирование, но по сути это одно и то же. То есть вы дробите свою большую цель на маленькие этапы-шаги, которые выполнять гораздо проще. Для психики, и при... Для психики решиться и поднять одно большое дерево всегда очень сложная задача. Но как только вы разбираете ее на несколько шагов, каждый из которых кажется вполне выполнимым, то и конечная цель уже не пугает. Таким образом, цель становится достижимой, и путь выглядит намного реалистичнее что опять же снимает напряжение и груз ответственности, помогая планомерно совершить маленькие действия в направлении желаемого. Например, вам хочется сбросить 20 килограммов, прилипших после беременности и грудного вскармливания, но цифра кажется пугающей. Сначала стоит определить реальный срок, скажем, 2 года, затем разбить цель на четыре этапа. Получается, нужно похудеть на 5 килограмм каждые полгода. Это звучит гораздо оптимистичнее, и не нужно ждать целых два года, чтобы радоваться своим победам. Остается только приступить к реализации четырех проектов один за одним, каждый по 5 килограммов. Это вполне посильная задача, ведь нужно будет худеть всего на 833 грамма в месяц, что составляет 208 грамм в неделю. Такая постановка вопроса уже совсем другое дело, и цель начинает казаться даже легкой. Человеческому мозгу очень сложно поверить в долгоиграющие цели без положительного подкрепления и ощутимых результатов. Поэтому рано или поздно он начинает саботировать нас на сворачивание деятельности. Шаг за шагом помогает перехитрить собственный мозг и мотивировать его на выполнение коротких ощутимых проектов. Попробуйте эту технику, вам должно понравиться. 96. Правило трех. Это правило сформулировал всемирно известный коуч по личной эффективности Брайан Трейси и многократно описал его в своих книгах. На мой взгляд, оно как нельзя лучше подходит для женщин, так как позволяет избавиться от долгого планирования, не перегружает психику чрезмерным объемом дел и позволяет быстро подводить итоги. Благодаря этому подходу вам легко дается планирование, выполнение и анализ ваших дел. Прежде всего, Составьте список всего того, что вы собираетесь делать в течение дня. Далее выбираете одно дело, сделав которое вы уже были бы удовлетворены своим днем. Затем, по тому же принципу, выбирайте еще два дела. В итоге у вас получается список всего из трех задач, которые необходимо выполнить. Согласно закону Паретта 20 на 80, эти три занятия являются 20% всех ваших дел, приносящих 80% результата. А все, что вы не включили в список – 80%, которые эффективны лишь на 20%. В результате вы фокусируетесь только на главном и не распыляетесь на второстепенной задаче. Например, для меня, как для самозанятой домохозяйки с двумя детьми, в данный момент главными делами на день являются 1. Написание книги – 2-3 часа. 2. Проведение качественного времени с детьми – 2-3 часа. 3. Физическая активность, домашняя тренировка и пешая прогулка – 1-2 часа. Но это не значит, что я полностью исключаю другие занятия. Нет, я просто их оптимизирую. Вполне возможно организовать все таким образом, чтобы сделать три основных дела. Для этого и нужны лайфхаки из этой книги. Фокусируя внимание на трех приоритетных задачах, реально становится легче жить. Вы не терзаете себя чувством вины за то, что не делаете другие дела а просто понимаете, что они не так важны для вашего счастья и продуктивности. Психика расслабляется, и вам становится гораздо легче соблюдать дисциплину, ведь на повестке дня всего три дела. 97. Всему свое время. В век соцсетей и мгновенного распространения информации Очень непросто сохранять целостность личности и уверенность в своих силах, не подвергаясь влиянию поступающей извне информации. Насмотревшись в смартфоне при украшенной жизни знакомых и любимых блогеров, начинает казаться, будто мы что-то упускаем, пока другие путешествуют, учатся, зарабатывают, участвуют в интересных проектах, покупают машины и квартиры. В итоге мы напрягаемся, смещаем фокус со своей на чужую жизнь, перестаем быть благодарными за то, что имеем не осознаем прекрасного в моменте и прекращаем доверять своей жизни. Все это отрицательно складывается на психике, мы начинаем чувствовать себя несчастными, тогда, когда можем позволить себе замедлиться и ощутить все прелести материнства, жадно проживая маленький возраст своих детей. Не сравнивайте себя ни с кем другим. Не берите за пример полностью чужой опыт, потому что нет одинаковых людей, так же, как и нет одинаковых сценариев жизни поэтому вдохновляйтесь чужими историями, но беритесь за эталон собственную жизнь в прошлом, сравнивайте себя с собой вчерашней, позавчерашней, месячной и годовалой давности, не обесценивайте свои достижения. Пусть они не такие великие, как и других, зато они ваши на все сто. 98. Говорите о своей усталости. В современном обществе идеальных женщин Нам не принято говорить о своей усталости, открыто просить о помощи, а тем более той, кто сама хотела ребенка, а то и ни одного. А если дети еще и не имеют каких-то заболеваний или отклонений, и мама при этом заикается о том, что ей тяжело и она устала, то сразу же куча экспертов и даже таких же мам обрушиваются волной хейта и осуждения. Как это так, мама здоровых детей сидит себе в декретном отпуске на всем готовеньком обложилась бытовой техникой, да еще и жалуется. Нечего было рожать, благодаря Богу, что дети здоровые, что жилье есть, что муж не бросил, сидит она, ноет еще. К сожалению, такие высказывания не редкость, и наверняка вы такое уже видели. Но это неправда. Это способ манипулировать женщинами, способ заставить нас чувствовать себя виноватыми за свое состояние, способ доказать женщине, что с ней что-то не так, И делается это для того, чтобы мы вели себя так, как выгодно обществу, чтобы не мешали, не высовывались и не хотели большего. Но истина – это как раз-таки наоборот. Мамская усталость – это нормально. Нормально уставать от однообразия, от дня сурка, от своих детей и безграничных женских обязанностей. Нормально хотеть быть собой и еще кем-то помимо мамы. Так что не стесняйтесь казаться слабой и говорить о своей усталости. Делая это, У ваших близких появится шанс вам помочь до того, как вам станет совсем плохо, и ситуация приобретет плачевный исход. 99. Отдых – это святое. Это единственное, что любая мама должна делать. Вернее, просто обязана, чтобы она сама и ее дети находились в стабильном эмоциональном состоянии. Самое страшное, что может случиться с семьей – это уставшая мама. А если усталость перешла в стадию хронической, то все, пиши пропало. Ни один домочадец не останется без маминого внимания, точнее негативного комментария. Поэтому ваш отдых важен не только для вас лично, но и для вашей семьи. Хоть это и звучит как-то эгоистично, но на самом деле, наоборот, именно женщина направляет энергию семьи в правильное русло. Она либо становится созидательной, либо разрушительной. Причем вся эта энергия рушит в первую очередь привязанность между членами семьи и их отношений друг с другом. Не поленитесь включить свой график, отдых и забивайте на все остальное. Уборку, готовку, стирку, когда у вас по графику назначен релакс. Как говорится, и пусть весь мир подождет. 100. Переключайтесь. Когда постоянно занята одним и тем же делом, Очень легко и просто выгореть. Представьте себе никогда не останавливающегося бегуна или не вылезающего из бассейна пловца. Как-то с трудом такое можно вообразить, правда? А что мамы? Наш марафон может быть куда более напряженным, чем дистанция от лета и захватывать все 24 часа в сутках, особенно когда дети болеют. Порой мы настолько застреваем в материнстве, особенно с первыми детьми что не можем даже в одиночестве выйти на улицу или заняться собственными делами. И даже если в моменте кажется, что все окей, то на самом деле это не так, и дело может закончиться психологической усталостью, апатией или выгоранием. Даже если нет возможности уйти из дома одной, что очень полезно, то хотя бы переключайтесь с режима «мама» на режим «женщина», «красотка», «профессионал» и так далее. Думайте о себе почаще как о личности, у которой в том числе и есть и роль мамы, а не как первостепенной миссии. Вы же были кем-то до рождения детей. Не рискуйте своим состоянием. 101. Продолжайте жить. С поправкой на ребенка. Но жить. Интегрируйте детей в свою жизнь, а не наоборот. Иногда это очень непросто. Вот я, например, живу в Турции, где государством сделано все, чтобы женщина сидела в декрете всю жизнь и смирилась с этим. Но, как говорится, кому надо, тут найдет выход. Поэтому закрутите все вокруг себя, чтобы у вас была возможность продолжать жить собственную жизнь. Не поймите меня неправильно. Я ни в коем случае не призываю вас быть кукушками и бросать детей на воспитание другим людям. Все-таки мы рожаем детей для себя. Но не нужно зацикливаться только на детях и подстраивать свою жизнь под их потребности и желания. В конце концов, взрослый родитель, который управляет ситуацией и принимает решения в вашей семье – это вы, а не ребенок. На мой взгляд, первый год с первенцем – самый сложный, по большей части психологически, потому что происходит резкая смена приоритетов и фокус на малыше. Любой маме подстроиться под ребенка гораздо проще и удобнее. Ведь если он спокоен, то и она сама спокойна. И здесь есть подвох в том, что мы начинаем выбирать только те активности и события, которые будут поддерживать спокойствие ребенка. И очень часто сами завышаем планку комфорта крохи так, что перестаем нормально жить от слова совсем. Например, отказываемся от встреч с друзьями, не посещаем интересные мероприятия, избегаем шумных мест. Речь не идет о визите турецкой свадьбы с танцами и барабанами до утра хотя я много раз видела младенцев на таких шумных праздниках, потому что это часть культуры и жизни народа, которую местные мамы не хотят откладывать на потом. В общем, не циклитесь на детях, не додумывайте за них, не решайте, что малыш не будет спать при других условиях, есть другую еду и общаться с новыми людьми. Все это, наоборот, способствует его развитию и расширению кругозора, но и дает вам возможность не ставить паузу на свою жизнь. 102. Поддерживайте интерес малыша. Это суперинструмент для мам, который может подарить в будущем целые часы свободного времени, потому что малыш будет легко заинтересовываться многим, и ему не будет скучно одному. А самодостаточные люди в наше время – это редкость, тем более дети. Интерес ребенка поддерживать несложно, потому что исследования окружающего мира – это их врожденный инстинкт. Тут главное не прошляпить момент, когда малыш начинает всем активно интересоваться и позволять ему все трогать, везде лазить и пробовать на вкус. Речь не идет об откровенно опасных вещах. Нередко родители, чаще бабушки, дедушки, склонны запрещать ребенку очень многое, ссылаясь на опасность нанесения вреда здоровью или выработку плохой привычки вседозволенности. Но именно здесь таится коварство, которое, скорее всего, сыграет с вами злую шутку в будущем. Постоянно отрубая интерес ребенка, у него вырабатывается инстинкт беспомощности, из-за которого со временем он перестает интересоваться чем-либо, не понимает, что ему нравится, и привыкает плыть по течению, ведь у него не сформирована самостоятельность и отсутствует личный опыт. Мы вроде бы делаем хорошо, пытаясь уберечь своего малыша в моменте, и делая свою жизнь проще, но в действительности вредим, лишая и его, и себя нормального будущего. Чтобы не, чтобы не расхлебывать последствия, позвольте своему малышу познавать мир так, как он хочет. Будьте рядом с ним в такие моменты, поддерживая и поощряя его интересы. 103. Разрешайте. Этот пункт перекликается с предыдущим, но имеет свои особенности. Постарайтесь не цепляться к ребенку по мелочам, не критиковать и тем более ругать его за характерные особенности, ведь недостатки одновременно являются и нашими достоинствами. Например, излишняя шумность может быть предпосылкой лидерства, хорошим подспорьем для общественной деятельности или актерской работы, и подавляя это в ребенке, можно лишить его козыря в профессиональной деятельности. Или чрезмерная медлительность малыша может говорить, что его кропотливость находится на высоком уровне, и став взрослым, он будет тщательно отслеживать мельчайшие детали. Или если заставлять ребенка-интроверта разговаривать с незнакомыми людьми, а потом еще и стыдить его за необщительность, то он совсем закроется от контактов с обществом. Именно мы, мама, можем заприметить в наших малышах уникальные задатки и таланты и разрешая им действовать так, как они хотят, невзирая на общепринятые стандарты, ребенок может развить в себе уже заложенные в нем способности, получить ценный опыт и осознать свое призвание, будучи еще совсем зеленым в детстве и юношестве. Разрешайте ему быть самим собой. Пусть висит, как обезьяна, пусть кривляется перед зеркалом, пусть сочиняет смешные песни и истории, пусть мастерит невероятные поделки, пусть высказывает свое мнение. Пусть предлагает невероятные решения. Пусть общается с разными людьми. Пусть сам ошибается и делает неправильно. Пусть ссорится и мирится с друзьями. Пусть пробует новое, бросает и опять начинает. Только разрешая и поддерживая. И сам ребенок, и вы сможете понять, какие у него таланты и склонности. Наша задача – помогать малышу, если он просит о помощи. А не вмешиваться и учить, когда это совсем не нужно. 104. Усиливайте сильное. Перестаньте бороться со своими недостатками, а усиливайте сильные стороны, причем и у себя, и у ребенка. Наши суперсилы – это не какие-то прекрасные качества, которые можно обозначить одним словом, типа трудолюбие открытость, доброта. Это то, что является одновременным недостатком и достоинством. На эту тему очень хорошо говорит знаменитый российский психолог коуча-писательница Марина Мелия. А также мы обладаем не одним таким качеством, а целым набором. И уникальность каждого человека заключается в сочетании нескольких особенностей, которые при должном развитии делают нас невероятными личностями и счастливыми людьми. Например, если вы любите выполнять тонкую детальную работу руками, любите человеческую красоту и эстетику, получаете удовольствие от общения с людьми и вам нравится им помогать, то из вас может получиться отличный косметолог. Если сфокусироваться на положительных аспектах своей суперсилы, то все внимание и энергия будут направлены на позитив, и вы научитесь использовать потенциал своих, на первый взгляд, негативных особенностей. 105. Включайтесь в жизнь. Старайтесь делать осознанно то, что вам важно, а в остальном лучше включать автопилот. У человека слишком сложное устройство мозга, и работа этого органа самая энергозатратная, поэтому ему нужно тоже отдыхать. Что бы там ни говорили, невозможно постоянно быть в моменте, так и до психушки недалеко. А вот максимально фокусироваться на приоритетных делах, точнее на самом процессе, хороший совет, так как позволяет по-настоящему проживать события и испытывать состояние потока даже от самых сложных и долгих задач. Благодаря этому мамочки могут быстро восстанавливать ресурс, потому что в состоянии потока стимулируется большинство сенсорных систем и тело получает физическое, эмоциональное и психическое удовлетворение на уровне биохимии клеток. Так вы чувствуете, что живете, и вас меньше тянет на быстрое удовольствие типа высококалорийной еды, сериалов, сладкого, сигарет или алкоголя. 106. «Действуйте!» Только в действии приходит ясность. Михаил Саидов Ничего не делая, ничего и не происходит. Вы не доводите дела до конца, не совершаете ошибок, не добиваетесь успеха и не получаете опыта, просто-напросто не живете и занимаете выжидательную позицию. Конечно, в некоторые периоды жизни, например, первые месяцы декрета, стоит притормозить и даже замереть на какое-то время. Но проблема в том, что у многих людей так проходит вся жизнь. Зачастую у новоиспеченной мамы настолько резко меняется жизнь и приоритеты после рождения малыша, что она впадает в ступор и потом никак не может выйти из этого коматоза, начав делать хоть что-то полезное даже для себя и детей. Суть самой жизни в действии, в движении. Если этого нет, то жизнь просто тухнет, как стоячая вода в болоте. А это не то, к чему стоит стремиться любой маме потому как сказывается на жизни ее семьи. Действуйте, пробуйте, живите. Только так можно чувствовать себя живой. Только так можно закрутить жизнь вокруг тебя и найти свой смысл жизни. 107. Тестируйте гипотезы. Это один из моих самых любимых лайфхаков. Очень классный и простой способ избавиться от страха действия. Начав что-то делать, скажите себе, что вы не поставили себе цель, и будете пытаться ее осуществить, а просто будете тестировать гипотезу, которая у вас есть по отношению к конкретному делу. Так намного проще начинать анализировать, менять тактику, преодолевать препятствия, встречаться лицом к лицу с неудачами и не получать задуманного, либо наоборот приходить к успеху. То есть существует по сути всего два варианта развития событий. Либо ваша гипотеза подтвердится, либо нет. Таким приемом вы как бы снимаете с себя груз ответственности и в случае неудачи говорите себе, что не вы такая неудачница, а гипотеза оказалась неверной. Давайте будем честными. Большинство гипотез провальные и представляют собой всего лишь проекции будущего в нашей субъективной реальности, которая может не иметь ничего общего с будущим. Поэтому приготовьтесь к тому, что гипотезы не будут подтверждаться. А главное – не останавливаться, а сразу начинать тестировать новую. Скажите себе: "О'кей, эта гипотеза не сработала, а попробую-ка я вот эту". И смело за дело. 108. Совмещайте. Многозадачность истощает организм и вредит нервной системе. Это уже научно доказано. Но женщина, а тем более в декрете, это ходячая многозадачность. Ведь так много всего нужно делать одновременно. А если вы хотите быть более продуктивной во время декрета, то ваша задача совмещать дела, включающие разные отделы мозга. То есть можно сочетать механические, автоматические и мыслительные действия. Например, во время уборки, пешей прогулки или кардиотренировки можно слушать аудиокнигу или учебные лекции. Главное без фанатизма. И когда есть на это ресурс. Если не чувствуете энергию на запланирование, то не надо себя заставлять. Иногда просто потупить, делая что-то руками, с пустой головой приносит гораздо больше пользы. 109. Просите о помощи. Современные условия заставляют нас быть чрезмерно самостоятельными, никому не доверять и стараться все делать самой. Иногда это уместно, но зачастую работает против нас. Чтобы не выгорать и сохранять внутреннюю гармонию, мы должны просить о помощи окружающих, особенно близких людей, например, мужа. Просьба о помощи, к сожалению, очень часто игнорируется как слабость, но это не так. Это возможность для других людей проявить заботу о вас, а с вашей стороны принять и отблагодарить своей любовью. Если посмотреть под таким углом, то получается вполне равнозначный обмен, который устраивает обе стороны. Просите в открытую. Не ждите, когда другой человек сам догадается, что вы нуждаетесь в помощи. Он не обязан этого делать. Если бы к вам обратился кто-то с искренней просьбой о помощи, наверняка бы вы согласились. Так и ваши близкие, скорее всего, только обрадуются возможности вам помочь. Попросите мужа, чтобы тот гулял с ребенком хотя бы три раза в неделю. Попросите свекровь налепить вам котлеток впрок. Попросите маму посидеть с малышом несколько часов, а сами занимайтесь собой и важными делами. Используйте такой шанс дополнительно выкроить ценное время. Это поможет вам оставаться умиротворенной, спокойной, наполненной и женственной. 110. Папа – лучший помощник. Зачастую, намотавшись за весь день с детьми, мы забываем про самого лучшего нашего помощника – про мужа. Если вам нужно сделать важное дело по работе, или вы просто устали, то скажите об этом своему партнеру и попросите о помощи. Скорее всего, он будет только рад оказать вам поддержку. Ведь это природный рефлекс любого мужчины – заботиться о своей жене и семье. Помните, что вы команда, а не соперники, и тем более враги. 111. Созвон с родственниками и друзьями. Чтобы сделать непродолжительное важное дело или спокойно попить кофе, позвоните мужу, близким родственникам или друзьям детей по видеозвонку и дайте им пообщаться. Пусть малыш сам все расскажет и покажет. Это хорошо развивает самостоятельность и общительность. Не мешайте ему своими комментариями. 112. Заказывайте товары онлайн. Это невероятным образом экономит время, силы и нервы. Заказывайте одежду, продукты, косметику, подарки. Если, конечно, акт хождения по магазинам и совершения покупки вживую не является удовольствием, способом скоротать время или необходимостью. Не занимайтесь виртуальными покупками во время вашего прайм-тайма, а оставляйте это занятие, например, на вечер. 113. Аудиосообщение. Общайтесь аудиосообщениями в мессенджерах. Для меня это просто революция технологий в общении. Писать длинный текст не всегда возможно, особенно с телефона, и это требует полной концентрации. Но для женщины такой вариант неудобен, а зачастую даже опасен, например, когда речь идет о прогулке с ребенком. Главное – очень лаконично, четко и понятно выражать свои мысли, чтобы не тратить время другого человека. 114. Слинг. Иногда бывают дни, когда малыш не слазит с рук. Обычно такое случается во время скачков роста, прорезывания зубов, стресса или волнительных событий. А таскать ребенка весь день на руках очень тяжело. При этом домашние и личные дела никто не отменяет, и маме приходится многое делать вопреки желанию ребенка. И чтобы не заставлять малыша плакать, лучше посадить его в слинг и продолжать привычную жизнь. Так он будет гораздо спокойнее переносить сложный период, находясь в контакте с вами, и не придется переживать из-за слез малыша, но в то же время все важное будет сделано. 115. Мультики «Мамино время». Используйте время, когда дети смотрят мультики исключительно для работы или восстановления собственного ресурса. Если у вас больше одного ребенка, то подгоните режимы так, чтобы это время не прикрещивалось со свободными окнами для вас. Например, я включаю мульчик старшей дочки на время дневного сна малыша, а сама в это время только работаю. 116. Еда только на кухне и сидя за столом. Возьмите за правило в семье кушать только за столом на кухне. Это колоссально экономит время на уборку, потому что дети не бегают по квартире, и не крошат, разливают, размазывают еду по мебели и полу, а вам потом не приходится все это отмывать. И еще приучайте их с детства убирать за собой тарелки в раковину, вытирать крошки и мыть руки сразу после еды. 117. День x В течение месяца выписывайте неприятные дела или те, что постоянно откладываете или которые фоново крутятся у вас в голове. Затем назначьте для себя день Х, когда вы будете заниматься только решением накопившихся задач из списка. Это здорово разгружает психику и позволяет одним махом решить много проблемных дел. Не поверите, какое облегчение ждет вас после такого дня. Гарантирую, вы будете летать. 118. Мамская компашка. Это небольшое сообщество мамочек, задачей которого ставится поддержка, помощь и развитие как каждой участницы в отдельности, так и всей группы в целом. Суть в том, что вы находите в окружении похожих на вас женщин и создаете общество по интересам. Например, если вы молодая мама, то женский круг будет состоять из двух или более мамочек с детьми примерно одинакового возраста. Вы можете встречаться раз в неделю и проводить время вместе за разговорами и играми. А еще можно организовать поочередные ясли, когда за детьми смотрит одна из участниц, а другие занимаются своим развитием и личными делами. Таким образом, у каждой участницы появляется драгоценное свободное время. Это очень удобно, так как издревле мы жили общинами, внутри которых была поддержка сородичей. Но в современном мире иногда даже родные оказываются слишком далеко либо не имеют желания и возможности помогать. В результате женщины чувствуют себя одинокими и не справляющимися с круговоротом дел. Поэтому такая группа для каждой участницы – это не просто физическая поддержка, но и моральная, которая порой так нужна. Это прекрасная альтернатива яслям или помощникам. Главное, чтобы вы были уверены в надежности каждой участницы. 119. Делегируйте все свои неприоритетные задачи делегируйте специальным сервисам или людям наймите уборщицу и пусть хотя бы раз в месяц делает генеральную уборку с мытьем окон курьера чтобы отвозил документы или товары за вас пользуйтесь услуги химчистки глажки белья и чистки ковров это касается и воспитания детей если есть возможность то наймите няню хотя бы на несколько часов или пару дней в неделю а если нет то дедушка может прекрасно прогуляться с малышом в парке, папа отлично объяснит, как пользоваться скутером, велосипедом или роликами, а бабушка прочитает интересные книжки. Конечно, вы все это можете делать и сами, но чтобы быть эффективной и ресурсной, то такие способы – отличный вариант выкроить время на другие важные дела. А детки будут чувствовать, что их любит не только мама, но и много других людей. 120. отвести привести Скооперируйтесь с надежной подругой-соседкой, которая водит своего малыша в тот же детский сад или секцию, чтобы отводить и забирать детей по очереди. Это очень экономит время, особенно если садик не в шаговой доступности. Да и дети любят ходить со своими друзьями, по пути играя в разные детские игры. 121. Синхронизация режимов детей. Конечно, все люди разные, и среди нас немало сов и жаворонков. Но постарайтесь подогнать распорядки дня для детей так, чтобы максимально их синхронизировать и сделать удобными для вас. Например, чтобы дети кушали, гуляли и ложились спать в одно время. Сделайте так, чтобы ваши биологические пики, наиболее продуктивное время, находились в фазе активности во время их сна и отдыха. Так вы сможете выкроить дополнительное время для своих занятий. 122. Умотайте детей и спите спокойно. Если вы хотите создать четкий режим и высыпаться по ночам, то в течение дня нужно обеспечить условия для того, чтобы ребенок истратил всю свою энергию и устал. Я дам рекомендации по возрастам, чтобы было проще ориентироваться. Для малышей от 1 до 3 месяцев много разговаривайте, носите на руках столбиком, делайте массаж и разминку с потешками купайте в прохладной воде, выкладывайте на животик, выполняйте упражнения для держания головы, много гладьте и улыбайтесь. Для малышей от 4 до 6 месяцев учите переворачиваться и ползать. Используйте мобили и подвешенные игрушки, чтобы малыш тянулся за ними. Купайте в большой ванне в прохладной воде. Сажайте в детский гамачок, который ребенок может сам раскачивать ножкой. Носите на руках И знакомьте с окружающим миром. Много гуляйте на свежем воздухе. Для малышей от 6 до 12 месяцев много гуляйте. Позволяйте максимально везде ползать, лазить, изучать. Сажайте в ванну и пусть играет с водой. Можно вместе со старшим ребенком. Так им веселее. Дайте возможность папе выполнять с малышом безопасные акробатические трюки. Играйте в потешки и учите ребенка повторять за вами. Просите повторить простые слоги и слова. Сами повторяйте за ним и следите за реакцией. Учите махать ручкой и хлопать в ладоши. Играйте в мяч. Давайте есть самому и управляться со столовыми приборами. Стройте башенки из кубиков и конструктора. Начинайте учить рисовать и играть в игры на развитие мелкой моторики. Но не заставляйте сидеть, ползать и ходить. Пусть сам все это делает, когда будет готов. Для детей старше 12 месяцев все, что было написано выше и плюс, поощряйте любые физические активности, в том числе и со специальными приспособлениями. Беговелом, самокатом, роликами, скейтбордом, велосипедом. Учите плавать и водите в бассейн. Поставьте дома спортивный комплекс или используйте уличный. Разрешайте бегать, прыгать, лазить, висеть, активно играть и кричать. Занимайтесь спортом дома вместе. Устраивайте дискотеку, разрешайте строить домики из подушек, стульев и одеял, хоть каждый день. Играйте в прятки и догонялки, поощряйте любую физическую активность, поддерживайте интерес ребенка и много разговаривайте. Отдавайте в профессиональные детские секции. Давайте выполнять посильную домашнюю работу и всегда хвалите. Все это позволяет не просто устать ребенка но и способствует гармоничному физическому и умственному росту. У деток без физической нагрузки не происходит нормального развития мозга и нервной системы. И об этом стоит помнить тогда, когда хочется одернуть ребенка или заставить его спокойно посидеть. 123. Длинная подушка. Длинная подушка это та вещь, про которую можно сказать на все случаи жизни. Почему? Сейчас расскажу. Они есть разные. Особенно много вариантов для беременных. На мой взгляд, слишком замысловатая форма подушки приводит к тому, что через пару лет, а то и раньше, она может превратиться в огромного пожирателя пространства. И ее вряд ли получится использовать не только по прямому назначению. Поэтому с формами лучше не экспериментировать и выбрать классический вариант. Далее вы поймете, почему это важно. У меня две самые обычные прямые длинные подушки. 35 на 160, И 45 на 150. Я их сшила сама, но можно купить готовую или сделать на заказ. Главное, чтобы у них были съемные наволочки, которые можно легко поменять и постирать, так как с детьми они пачкаются гораздо быстрее, а из-за частой стирки самой подушки она может потерять форму. У такой подушки очень широкая функциональность. Первое. Она используется по прямому назначению. Причем спать на ней удобно не только головой, но и всем телом, обнимая и складывая сверху руки и ноги. Подходит для сна как во время беременности, так и после. Второе. Ее можно смело использовать вместо подушки для кормления. Удобно обмотав вокруг себя и подложив как нужно под руку для фиксации малыша, чтобы не держать мышцы рук в постоянном напряжении. Особенно это актуально во время ночных кормлений, когда нет сил толком проснуться, и держать малыша на руках становится даже опасным. Третье. Ее обожают дети. Поэтому как детскую подушку ее тоже можно использовать, но не так, как подушку под голову, а скорее в качестве сонного друга или уютного гнездышка. Четвертое. Первая причина, по которой я сшила подушку, это ее функция – ограничитель от падения с кровати родительской или детской. Мы практикуем совместный сон, а кровать у нас с высокой базой, 80 см. Поэтому, когда я оставляла дочь на кровати одну, мне приходилось обкладывать ее всеми имеющимися подушками, что, конечно, непрактично. А так, с одной стороны кровати есть бортик, а с другой положила эту длинную подушку, загнула как надо, и ребенок цел, и мама довольна. В отличие от нескольких небольших подушек, она тяжелая, и ее сложнее сдвинуть с места, поэтому подходит даже очень вертлявым во сне деткам. Плюс ее можно использовать и для детской кроватки. А если кровать низкая или на ней мало места, то можно положить подушку на пол, чтобы было мягче падать во сне. Пятое. Кстати, в качестве прокладки между кроватью и стенкой ее тоже можно использовать, чтобы ребенок с просонья не бился головой а бетон и не прислонялся к холодной стене зимой во время сна. Шестое. Длинная подушка – разделитель спальных зон. Этот пункт актуален, если у вас больше одного ребенка, и они спят вместе или на родительской кровати. Большинство детей крутятся во сне так, что могут задавить собой маленьких братиков или сестричек. И чтобы этого не случилось, спящая с ними мама мучается всю ночь и не может принять удобное положение для сна из-за этого не высыпается и чувствует себя паршиво весь день. Поэтому очень удобно делать прокладку между детьми такой подушкой. Ведь она не занимает много места, потому что в меру узкая и длинная. Таким образом дети не мешают друг другу во время сна, и вы тоже можете крепко уснуть, не переживая, что кто-то кого-то придавит. Седьмое. В любое путешествие, сопровождающееся длинным сидением более двух часов, Я обязательно беру с собой эту подушку-путешественницу. Хотя она большая и не очень практичная в дороге, но ни одна моя поездка не проходит без нее. Из-за искривления позвоночника, сколиоза, у меня сильно устает спина в дороге, и мне с трудом удается уснуть или хотя бы просто сидеть с комфортом. Поэтому выручает только она. Можно как угодно ее закрутить и подстроить под любое кресло сделав из нее импровизированное спальное место и хорошо отдохнуть. Восьмое. Еще один вариант использования в качестве подушки для кемпинга. Хотя она и габаритная, но нужно взять только ее и не тащить кучу подушек для всей семьи. Также ей удобно закрывать ветреную сторону, чтобы не замерзнуть ночью в палатке. Девятое. И еще один немаловажный аспект – это ее декоративная функция. Такая подушка прекрасно смотрится в интерьере. За счет нестандартного размера ее можно использовать как подушку для изголовья кровати, диванную или интерьерную. Она легко вписывается в любой стиль дома. Достаточно просто поменять наволочку с практичной и простой на более стильную и с дорогой качественной ткани. А еще с этими подушками дети обожают играть. Строят из них баррикады, разгораживают пространство и таскают друг другу по полу, усевшись верхом. Возможно, есть и другие функции, но я о них не знаю. Буду рада, если поделитесь своими идеями в комментариях к книге, в соцсетях или письме на e-mail. Все, вышепереч... Все вышеперечисленное делает такую подушку поистине многофункциональной и нужной вещью, которая прослужит вам долгие годы, а не станет негодной сразу после беременности. И, возможно, после использования первой вам понадобится еще как минимум одна. 124. Не верьте тишине. Самый страшный звук, который может напугать любую маму, это тишина. Когда ребенок находится вне поля зрения, и вы не слышите, что он делает, это сигнал к немедленной проверке его безопасности. Обычно дети затихают, когда делают что-то необычное, небезопасное или новое для себя. Например, играют с проводами, розетками или электронными приборами пытаются что-то откуда-то достать, добывают косметику, лекарства или провизию. Будьте начеку и не верьте обманчивой тишине. Лучше проверьте, все ли в порядке и продолжите заниматься своими делами. В этом случае лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. 125. Решайте проблемы сразу. Если вас что-то не устраивает в отношениях с людьми, в особенности с самыми близкими, то постарайтесь решать такие вопросы сразу, не дожидаясь, что человек догадается или проблема сама по себе рассосется. Я не говорю сейчас о какой-то мелочи, на которую стоит обращать внимание. Все мы люди и так или иначе должны идти на уступки. Но если вас задевает отношение к вам другого человека и вы чувствуете себя плохо, то обязательно поговорите с ним об этом. Здесь очень важно оставаться во взрослой позиции, не скатываться в обвинения и спокойно рассказать о своих чувствах, которые испытываете. Если вы будете сохранять доброжелательность при столкновении с проблемой, грамотно держать личные границы и сохранять достоинство то ваш партнер по диалогу с большей вероятностью прислушается к вам и поступит так, как вы хотите. Не откладывайте проблему в долгий ящик, не копите в себе обиды, не зажимайте, непережитые эмоции, решайте все сразу. Это невероятным образом сохраняет благополучное психическое состояние, любящую атмосферу в семье и высвобождает тонны энергии, которые вы могли бы потратить на обдумывание проблемы у себя в голове. К тому же решение спорных ситуаций, способность говорить в цивилизованной форме о том, что тебе не нравится, уважительно относиться к себе и к другим, помогает вашим детям воспринимать конфликты нормально выучите их решать разногласия на месте, не пряча голову в песок и не избегая неприятных ситуаций. 126. Время с мужем. Однообразная и вместе с тем очень активная жизнь мамы выматывает так, что вечером совсем не хочется ни разговоров, ни тактильных контактов, ни объятий, ни интимной близости, а хочется просто лежать и смотреть в точку. Это нормально. Но вместе с тем, в долгосрочной перспективе отсутствие такого желания может привести к проблемам в отношениях с супругом. Решением здесь является проведение совместного времени наедине друг с другом, потому что ничего не может заменить физической близости и душевного контакта, а при их отсутствии образуется пустота, к которой со временем начинаешь привыкать. Поговорите с мужем и вместе решите, как можно выделить время, чтобы побыть вдвоем без ребенка или детей. Подключите все ресурсы, которые есть у семьи, чтобы разгрузить вас и придать мотивации проводить больше времени с мужем. Это очень важно для крепких гармоничных отношений мамы и папы и гораздо важнее потраченных денег.